«Эпилог. Осень застала врасплох. Теперь утром я уходила обучаться в институт, а после обеда занималась счетами и документами. Данияр был рядом всегда. Утром встречал меня у дома, отправляя в институт через портал. Потом забирал обедать и помогал с уроками. Мы каждый день были вместе, и это сближало нас всё больше. На осенние каникулы мы планировали новое путешествие. На Северном полюсе, по легендам, жило племя оборотней моржей. Очень хотели открыть небольшую экспозицию об их культуре. Это бы добавило интерес к нашему музею. Отец смирился с тем, что Данияр всегда был рядом. Даже по воскресеньям теперь допускался в дом на обед. Первый оборот случился после экзаменов в институте, когда мы всей семьёй улетели на Лазурный берег. Море взволновало меня настолько, что я обернулась водной драконицей. Данияр, почувствовав это, буквально перескакивая через порталы, был возле меня через пару минут. Наша свадьба состоялась после того, как мне исполнилось 49 лет. Мы были в экспедиции в пустыне, ища артефакт света, о котором ходили легенды. Уже месяц мы были в пути... И изнуряющая жара мучила меня так, что хотелось бросить всё. Когда наступила ночь, я вышла и посмотрела на небо. Рядом стоял Даниэр. Я устала. Это последнее место, где артефакт может быть. Если мы здесь ошиблись, уходим домой. Понял он всё по-своему. Я настолько устала, что готова выйти за тебя замуж, родить детей и осесть дома. «Мне не послышалось?» Даниэр повернулся ко мне и заглянул в лицо. «Нет». И тут бархан под нашими ногами поехал, и мы внезапно провалились в подземную пещеру. «Кажется, мы нашли то, что искали». Я зажгла фонарь и посветила им на статуи змеи. В её кольцах лежал тот самый артефакт. «Теперь с чистой совестью можно возвращаться в музей». Обрадовался Данияр, смотря на меня счастливыми глазами. Затем он опустился на колени, достал из кармана кольцо и, протянув его мне, произнес «Ты станешь моей женой». «Да!» протянула ему ладонь, и кольцо село на пальцы, словно влитое. «Свадьбу организовала мама, пределов ее счастью просто не было. Наш парк был похож на большую цветочную поляну. Первый сын родился через год после свадьбы. Его назвали Ханграс по имени предка Данияра. Милый бронзовый дракон. Дочь родилась через 10 лет. Её назвали Имания. В нашей семье теперь была ещё одна фея. Второй сын родился через 50 лет брака. Огненный дракон Датфин. «Моя жизнь настолько длинная, что я решила. Через несколько десятков лет, когда дети выпорхнут из гнезда, решусь на поиски артефакта, открывающего двери в другие миры. Сведения о нём я нашла случайно, и уже несколько десятилетий собираю все крохи знаний, и я уже близка к разгадке того, где он находится. А пока я посвящаю всё своё время своей семье. Ведь они сейчас у меня на первом месте.